Глава 28. «Уверен, что тебе не нужна помощь». Лев Иванович смотрел на меня крайне встревоженным взглядом. «Нет». Я тяжело вздохнул и распахнул двери машины. «Но туда я пойду один. Дождитесь, пожалуйста, оперативников, если они, конечно, приедут». «Приедут», — скрипнул зубами Шилов. «Куда они нахрен денутся?» Я молча пожал плечами и побежал в сторону заброшенной стройки. Они знали все пацаны на районе. Правда, что именно там пытались построить и почему заморозили, точной информации не было. Слухи ходили самые разные, начиная от тайной тюрьмы КГБ, заканчивая ядерным арсеналом. Правда, наверняка была гораздо более банальная. Типа какого-нибудь корпуса завода или там больницы, строительства которые остановили из-за критических ошибок в проекте. Но мне, а точнее моему альтер-эго, такое объяснение казалось неинтересным. Вот он и сочинял городские легенды. Я потряс головой, выгоняя непрошенные мысли, мешающие думать конструктивно. Понятно, что это реакция подсознания, отвлекающая разум, чтобы облегчить эмоциональный стресс. Но мне сейчас нужно собраться и спасти маму. Потом будем разбираться, что случилось, кто виноват и почему негласная охрана, которую якобы представил Тихомиров, Прозевала все, что только могла. Ничем другим похищения матери объяснить я не могу. Однако истерить и искать виноватых сейчас времени не было. В кармане лежал неплохой нож, одолженный у Шиловых. Но больше оружия с собой у меня не было. Намеков на огнестрел я демонстративно не понял. Да, с ношением короткоствола в этой версии СССР все обстояло гораздо лучше, чем в моем мире. «Здесь не случилось хруща». Так что никто не покушался на право людей работать на себя или защищать себя любыми доступными способами. Правда, с последним был нюанс в виде статьи за превышение пределов самообороны, которая была особо нелояльна к энергетам. Но пообщавшись немного с ними, я понял почему. Даже тренированный юниор мог легко положить взрослого мужчину. Про разрядников и выше там даже говорить нечего. Кандидатам уже были не страшны выстрелы из пистолета, особенно если по касательной. Впрочем, их техники так и делали, отклоняя пулю, а не принимая ее в лоб. Такой подход был прерогативой мастеров, держащих очередь из калаша почти в упор. Что могут те, кто выше рангом, я даже думать не хотел. Мне достаточно примера Анастасии, могущей собрать человека фактически из запчастей. У меня же был полный набор. Энергет несовершеннолетний, плюс до сих пор состою на учете в детской комнате милиции. Возьмут с левым стволом, никакая контора не отмажет. Но что в прошлый раз проканал только потому, что я еще инициацию не прошел, плюс противник был одержим. И то Тихомиров намекнул, что больше такое не пройдет. Так что ну его нафиг. Правда, совсем без оружия идти я не отважился но достану его в самом крайнем случае, когда терять совсем нечего будет. Ворота, ведущие на стройку, выглядели на удивление новыми. Оно и понятно, их, как и забор, регулярно подновляют, да и охрана тут имелась. Нас, впрочем, это никогда не останавливало. Мы излазили недостроенные этажи вдоль и поперек. А сторожа, обычно выпивающие детки лет эдак семидесяти, чаще всего просто спали в вагончике. Сейчас я бы даже такому охраннику обрадовался. Он хотя бы ментов мог вызвать, но на территории было тихо. В голову настойчиво билась мысль. Как в гробу. Но я ее гнал от себя. Все у меня получится, и маму я спасу. А гроб пригодится тому уроду, что посмел на нее руку поднять. Забор я перемахнул в хорошо знакомом месте, куда не зарастала народная тропа. На стройке все так же было тихо. Однако я задницей чуял, что это предгрозовая тишина. И действительно, стоило мне дойти до середины двора, заваленного старыми стройматериалами, как с разных сторон почти одновременно показались собаки. Те самые монстроподобные псы, что гоняли меня в прошлый раз. Их даже было все так же три. Вывод из этого следовал максимально простой. По мою душу явился тот самый егерь, который обломался в прошлый раз. «Надо же! Реально явился!» На последнем третьем этаже правого корпуса показался каленый с презрительной мордой, уставившийся на меня. «Как был тупым, так и остался. Ну что, сучонок, как умирать будешь, стоя или на коленях? Если хорошо попросишь, я тебя не больно убью. Не чужие люди все-таки?» где мать распинаться перед этим уродом мне не хотелось так что я сразу перешел к сути валька то хмыкнул вор хотя теперь наверное именно егерь и сплюнул сквозь зубы не сы живана, пока у меня с ней будет отдельный разговор я ведь ее суку с прицепом взял одевала бывала а она сука «Ты, гнида, только тащил бабки из нее и метелил!» Я скрипнул зубами. «Где она?» — я спрашиваю. «Если с ее головы хоть волос упадет!» «Ты! Фуфил! Мне угрожать вздумал!» Искренне удивился, но ничуть не испугался каленый. «Думаешь, если стал юниором, то бога за яйца поймал? Ты, чушок, как был никем, так и остался!» это ты сейчас меня убеждаешь или себя я презрительно сплюнул копируя его прошлый жест херли ты тогда к демонам побежал очко стало? ты каленый всегда был дерьмом им до конца жизни и останешься дерьмом и крысой ты ведь мало того что у людей крысел так еще и на корешей своих барабанил ментам как дятел заправский или скажешь что я не прав закрой хайлов у флагон Тут же впал в ярость каленый, практически срываясь на виск. «Тебе, петушара, походу жить насрать! Значит, сдохнешь, как падаль! Взять его!» Я криво ухмыльнулся, зная, что попал в точку. Там, в прошлой жизни, я много инфы по этому уроду собрал, в том числе от ментов. Стучал якобы авторитетный вор самого детства исправно. Даже не за плюшки, а просто из любви к искусству, так сказать. Помню, как бесился тогда, вспоминая, как эта гнида задвигала мне заблатные понятия козлов, мусоров и прочий шлаг. А по факту оказалось, никакого воровского братства нет. Есть кучка крыс, готовых за копейку удавить даже лучшего друга и трясущихся от ужаса при виде человека в погонах. Тогда у меня и возникло стойкое отвращение к так называемым ворам. Но сейчас для меня важнее было не уязвить Каленова а его твари, кинувшиеся ко мне со всех сторон. Бегать по стройке — это особое удовольствие. Кто хоть раз пробовал, у того обязательно найдется история о знакомом, для которого это закончилось плачевно. А уж убегать от громадных псов с зубами в мой палец, которые нарвят вцепиться тебе в глотку, особенно весело. Я без гадалки или оракула мог бы сказать, чем это все для меня закончится. Я навернусь в какую-нибудь яму или напарюсь на железяку, и меня разорвет стая Каленова. Только вот бежать я и не собирался. Энергет я или погулять вышел. Вот и надо пользоваться своими возможностями по максимуму. У меня уже возникало желание как-то отблагодарить гражданина Смирнова, ныне покойного, от которого мне в наследство досталась техника лягушачьего прыга. Но потом я вспоминал, сколько этот урод жизни испоганил и желание пропадало. Однако отказываться от использования столь удобной техники я не собирался. Тем более, что от этого зависела моя жизнь. Так что, немного подождав, когда собаки уже будут готовы броситься на меня, я вдруг взмыл в воздух, оставляя с носом и мерзких псин и их хозяина. Жаль только, что я не мог одним махом его достать. Слишком высоко тут расположился. Третий этаж, даже если считать без пола только с перекрытиями, это шесть метров как с куста. Разрядник бы уже достал. А я лишь шлепнулся животом на плиты второго этажа. Впрочем, тут же шустро залез совсем. И мгновенно развернулся, ожидая первую жертву. В том, что собаки последуют за мной, я не сомневался. На то они и собаки. И в том, что допрыгнут тоже. Дури у них хватало. Я это уже знал. Так что спокойно ждал. И как только первая взмыла в воздух, заскребла лапами по бетону, бесстрашно шагнул вперед, не обращая внимания на оскаленную пасть, и толкнул ее, как учил Выгорский. Псину снесло. И не просто отбросила Ее отшвырнуло назад, а в полете она врезалась в двух других, разбросав их по сторонам. Я надеялся, что получится сбить не одно, а хотя бы двух, но на такой эффект не рассчитывал. Однако отказываться от столь щедрого, пусть и неожиданного подарка, было глупо. Так что я тут же развернулся и кинулся вверх по лестнице. Простейшая логика говорила, что если где мама и могла быть, то только там, возле Каленова. Вряд ли бы он отпустил ее, и тем более оставил где-то далеко. Ведь это была его страховка на крайний случай. К сожалению, у каленого было не только это. Стоило только мне показаться на лестничном пролете, как грохнул выстрел, а руку обожгло болью, словно к ней раскаленный пруд приложили. Я тут же рванулся в сторону, даже без техники прыжка, преодолевая огромное расстояние, и перекатом ушел в ближайший дверной проем. Калена не успел среагировать, и два следующих выстрела ушли в молоко. Зато я сумел рассмотреть и связанную маму в углу, и пистолет в руке урода. Точнее, револьвер. Древний, но надежный наган вполне возможно времен еще похода Колчака. После него осталось весьма много оружия, и оно то и дело всплывало в криминальных сводках хоть менты регулярно проводили рейды по изъятию незаконного огнестрела. Свинья грязь идиот. Вот и каленый нашел волыну. И что делать дальше, я не представлял. Ясно было только одно. Оставаться здесь мне нельзя. Как только псы поднимутся на этаж, мне хана. Атаковать в лоб егеря тоже не вариант. Пристрелит. Оставалось лишь бежать. Я уже слышал цоканье когтей по бетону лестницы так что, не раздумывая, разбежался и сиганул в открытый проем, где по плану должна была встать балконная дверь. К счастью, я инстинктивно выбрал правильное направление, когда бежал из-под пуль, и сейчас просто перепрыгнул из одного корпуса в другой. Понятно, что для собак это тоже не станет проблемой, но у меня было несколько секунд подготовиться, и я использовал их по максимуму. Рука болела, но подстегнутой адреналином я не обращал на это внимания. Больше меня интересовала связка арматуры, валявшаяся в углу. Железо было новое. То ли собирались реанимировать проект, то ли просто кто-то заныкал. Мне было плевать. Главное, что мне удалось выдернуть длинный хлыст и встретить твари уже как положено с оружием в руках. Собака, она друг человека. Одно из самых умных животных на Земле. Но даже с развитием, подстегнутым энергией егеря, все равно остается зверем и даже то, что у меня в руках что-то было, не остановило стаю. Мне осталось лишь правильно направить прут на первую тварь, и она, словно бабочка, нанизалась на булавку. А сзади в нее врезались остальные, которым не хватило места для маневра. Помещение огласил дикий виск, но вытащить арматуру самостоятельно собака не могла. Может быть, хлыст покороче, тогда да. А так животное билось не в силах освободиться, лишь разрывая рану еще больше. Я же в это время уже бежал подальше отсюда, потому что хоть одна псина вышла из строя, остальные были живы и здоровы и жаждали моего молодого тела. Пусть и не в том смысле, что обычно при этом думают. Как по мне, и слава богу. Но я ни в каком виде не хотел попадать в лапы к изменённым демонической энергией собакам. Поэтому бежал так, будто за мной черти гнались. Однако и по сторонам не забывал посматривать в поисках чего-нибудь, что могло бы мне помочь. И шанс не заставил себя ждать. Стройку действительно решили продолжить. За корпусом обнаружился свежий котлован с забитыми сваями. И начинался он прямо возле старого здания. Видимо, решили поднять вторую очередь до существующих строений и дальше гнать все вместе. на меня интересовали только торчащие из свай прутья той самой арматуры, подготовленной к заливке. Теперь самое важное было попасть в них, а точнее, на них живым снарядом. Но я готов был рискнуть и затаился, задержав дыхание, ожидая погоню. Собаки влетели в комнату, не глядя по сторонам. И тут же я шагнул вперед, впечатывая ладони в первую. Псина только и успела взвизгнуть, как ее смело и швырнула далеко вперед, прямиком на торчащие штыри. Тело животного описало красивую параболу и почти пролетело мимо, но в последний момент собака зацепилась лапой, перевернулась и с размаху насадилась на прутье. Завизжала она даже сильнее, чем ее товарка несколько секунд назад. Но мне было не до сострадания или, наоборот, злорадства. Я судорожно боролся за свою жизнь последней тварью, вцепившейся мне в предплечье левой руки и грозящей просто оторвать его нахрен. Мешало это сделать только мое сопротивление и нож, который я раз за разом втыкал в шею твари. Когда и как я его достал, сам не помню. Главное, что как только псина вцепилась мне в руку, Он уже оказался у меня в кулаке, только вот мои удары почти не помогали. Егерь изрядно накачал своих страшилищ уж тем более позаботился о защите самой уязвимой части их тел. Шеи собак бугрились мускулами, в которых вязло лезвие, не достигая уязвимых мест. В глазах белело от боли. Я сам был не хуже тех псин, но продолжал долбить, потому что иначе меня ждала смерть. Но в какой-то момент тварь слишком сильно дернула меня в сторону и свалила на землю. От боли я на мгновение потерял сознание и очнулся, когда жуткие клыки уже практически вцепились мне в горло. Спасло лишь то, что я не выпустил нож глубоко вбитый в шею псине. Но даже так жить мне оставалось считанное мгновение. И я сам не понял, как у меня получилось прыгнуть из положения лежа. Вот я валяюсь на спине, а в следующую секунду мы вместе с собакой взмываем вверх, врезаясь в плиту перекрытия. Это меня и спасло. От удара нож таки проткнул мышцы и рассек еремную вену, вызвав буквально фонтан крови. А может, какую-то другую. В анатомии измененных животных я не силен. Главное, что псина захрипела и принялась мотать головой, пытаясь избавиться от стальной занозы. И при этом отпустила мою руку. Я же, хоть практически терял сознание от боли, сумел сориентироваться и, подогнув ноги, воспользоваться все той же техникой лягушачьего прыга. Собаку с меня буквально снесло. Ее тело, вращаясь, пролетело мимо товарки, бьющейся на прутах арматуры, и рухнуло рядом. Но даже то, что она упала на землю, а не на железо или бетон, сильно твари не помогло. Из раны на шее ручьем хлестала кровь, заливая все вокруг. Лапы подгибались, но псина все равно пыталась ползти в мою сторону, стараясь выполнить приказ хозяина. Впрочем, я на это уже внимания не обращал. Кое-как поднявшись и с трудом переставляя ноги, я по стенкам побрел сначала на первый этаж, затем на улицу. Пусть больше всего мне хотелось просто лечь и умереть, но я должен был спасти маму. Она не заслужила всего этого, и я собирался буквально разорвать Каленова неважно егер он или просто бандит но едва я ступил на улицу как в грудь ударило что то нестерпимо горячее отшвырнув меня на стену по которой я исполз сука мои собаки аленый был близок к истерике да ты знаешь как тяжело их было вырастить з знаю говорить было не в мту На губах булькала кровь, но я все равно ухмыльнулся прямо в лицо уроду. Тебе хана, падаль. Контора тебя возьмет за жопу. Твоя контора — проера дешевая. Каленый с размаху врезал мне по лицу и, схватив за воротник, поднял вверх. Барон их вертел на... Я его понимал. Тяжело говорить, когда в шее торчит нож. Ведь я его так и не выпустил из рук, даже когда скинул с себя собаку. Может, это, кстати, меня и спасло. отрыка лезвия расширила рану, оставив чудище истекать кровью. К сожалению, так же удачно попасть в артерию каленома у меня не получилось. И нож хоть и пробил гортань, смертельной раны не нанес. А вот ноган в руке ублюдка мог это сделать запросто. Я дернулся от попадания первой пули, вошедшей в плечо. Вторая лишь обожгла мне ухо, но я четко видел, что следующая станет последней. Дула револьвера смотрела мне прямо между глаз. То еще зрелище, надо сказать, завораживающее. Но жмуриться или отворачиваться я не стал. Мне ли бояться смерти, мы с ней, можно сказать, лучшие друзья. Ну, как минимум, знакомы. Так что я лишь ухмыльнулся, когда грохнул выстрел, и с удивлением увидел, как каленый заваливается в бок так и не нажав на спусковой крючок. А от ворот ко мне бегут двое в штатском, сжимая в руках черные пистолеты. И понимая, что кавалерия из-за холма все-таки прибыла, я с чувством выполненного долга потерял сознание.